ПОСЛЕ Пять с половиной лет спустя. Джейд Райдер заперла дверь магазина «Волшебные часы Дарви», накинула на голову капюшон плаща и посмотрела в затянутое тучами небо. Сегодняшний дождь, барабанивший в стекла с самого утра, был первым за много недель. Погода изменилась резко и бесповоротно. В воздухе запахло осенью. Летнее тепло осталось позади. «Пока, Джордж, присматривай за домом», — сказала Джейд толстощокому призрачному мальчику, который, раскачиваясь, сидел на вывеске. Он помахал ей. «Возвращайся поскорее!» Джейд, улыбаясь, пересекла дворик. Из ведьминого зелья доносились голоса людей, которые стали ее семьей. Скинув капюшон, девушка быстро проскочила в дверь магазина чайной. Мисс Хендерс сидел вместе с дочками за одним из столиков у окна просматривая список вещей вот это джейт сказала она подняв глаза такси до железнодорожного вокзала уже вызвали скоро приедет повесив мокрый плащ на крючок и поставив чемодан со сломанной застежкой рядом с багажом близнецов джейт подсел к ним осталось только проверить «Заряжены ли ваши телефоны и включено ли оповещение о силенциумах?» — сказала мисс Хендерс, складывая список. «Мама, да зачем оно нужно?» — простонала Мина. «Только аккумулятор разряжает. А ведь теневая расселена уже давным-давно не открывалась. Все тревоги учебные». Джейд достала из-под свитера мышь-предсказательницу и угостила ее земляным орешком из миски, стоявшей на столе. При виде похожих на бусинки глаз Гизины она до сих пор вспоминала мастера Гридлока. «Раньше, когда время останавливалось совершенно непредсказуемо и часто в самые неподходящие моменты, я была бы очень рада такому приложению», — усмехнулась Джейд. «Правда?» — оживилась Мэйвен. «А я думала, мама преувеличивает». «Вчера вечером она рассказала нам, что наследники времени не могли пользоваться никаким транспортом, кроме вечно спящего. Путешествовать на поезде или на машине было слишком опасно». «Иногда это даже запрещалось», — ответила Джет и улыбнулась. «Ее забавляло то, как девочки всему удивляются. Им совсем недавно исполнилось пятнадцать». Приложение необходимо, ведь то, что случилось однажды, может повториться. Это маловероятно, но все же не исключено. Кстати, программу, которая вас защищает, разработали Питер Полькинс и Арчер Свич. Они оба члены суда времени и преподают навигационное прибороведение. Во дворе послышались быстрые шаги. «Наверное, это таксист», — решила мисс Хендерс, взглянув на часы. «Немного рановато». Дверь открылась, вошел молодой человек в плащовой куртке. «Автомобиль подан», — объявил он, откинув капюшон. Мэт! воскликнули все. Мама и сестры вскочили с места и бросились к нему. «Как ты здесь оказался?» — спросила мисс Хендерс, глядя на сына снизу вверх. «Ты же вчера написал, что останешься в Гринвиче». «Ситуация изменилась», — ответил Мэт и, высвободившись из материнских объятий обеими руками, прижал к себе сестер. Джейд сглотнула. Она не видела его с Рождества, да и вообще в последние пять лет они редко встречались, только по праздникам и в присутствии его многочисленных родных. «Надеюсь, вы уже все упаковали?» — спросил мэтт сестер. «Нам пора. Поторопитесь». Девочки побежали наверх в свою комнату. Брат с улыбкой посмотрел им вслед и повернулся к Джейд. «Привет», — сказал он ей. Мэт повзрослел. Лицо стало серьезнее, взгляд тверже. «Рада тебя видеть», — ответила Джейд. Ей хотелось подойти и обнять друга, но что-то в его глазах остановило ее. «К сожалению, мама, нам правда нужно ехать». Зачерпнув из миски горстку арахиса, Мэтт пояснил. Арчер свич одолжил мне машину только до завтра. «Как? То есть ты...» Мисс Хендерс упала на стул и молча воззрилась на сына. «Да, я получил права», — кивнул Мэтт и пожал плечами. «Заранее не говорил. Думал, вдруг не сдам. К тому же пришлось долго ждать разрешения отсюда времени». Джейд подошла к окну и выглянула во двор. Дождь по-прежнему барабанил по брусчатке. «Ты приехал на Бристоле?» «Да, он стоит на улице», — ответил Мэт и помахал ключами. «Поедем, как в старые добрые времена». Часа через два после того, как машина выехала на автостраду, Мина и Мэйвен постепенно затихли и уснули. «Я очень люблю девчонок, но иногда они сводят меня с ума своей болтовнёй», — улыбнулся Мэт. «У тебя классные сестренки», — тихо сказала Джейд. «Как вы там, в Гринвиче, поживаете?» «Кто мы?» «Про Детту ты, наверное, и так все знаешь. Вы же общаетесь?» «Она сказала тебе, что Арчер Свич пытается за ней ухаживать?» Джейд с улыбкой кивнула. «Да, они вместе приезжали на праздник, когда я выпускалась из университета». «Ах, да, точно!» Ответил Мэт, не отрывая взгляда от дороги. Ты же теперь журналистка. Можешь устроиться в Ловец времени на постоянную работу, а не просто сотрудничать с ними как внештатный корреспондент. Тебя, конечно же, с радостью примут. Я к слову коллекционирую твои статьи. Послушай, Мэт, Орла недавно закончила обучение у доктора Смит. Ты, я думаю, слышала, что ее отца избрали в суд времени. Она сияет от счастья, как светлячок. Живет пока с родителями на рынке часовщиков, но скоро, похоже, съедется с Питером. Ну, про кого тебе еще рассказать? Мэтт Орла часто приезжала ко мне. Вообще-то я имела в виду, начала Джейд, но вдруг опять прервал ее. С Харпер вы, разумеется, тоже много раз встречались в Халле. На вечно спящем она быстро продвигается по службе. Уже стала главным духом-защитником ресторана. Старик Балантайн умер на Несбе в прошлом году. Люси закончила учебу в Эдинбурге, и с сентября будет помогать мисс Грикс вести занятия по духоведению. Софера Фок и мистер Дарви по-прежнему обмениваются колкостями, но я слышал, что после закрытия библиотеки они любят пропустить вместе по кружечке с нетто. «Ловена Паркер стала очень милой». Мэт искоса посмотрел на Джейд и усмехнулся. Судя по всему, срок на Несби пошел ей на пользу. Теперь она работает в отцовской кузнице, и ее частенько можно видеть всю перепачканную сажей. Джейд хмыкнула и подняла на парня вопросительный взгляд. «А как дела у моего старого друга Мэта? Он промолчал. Его руки крепко сжали большой обтянутой кожей руль, Через несколько минут Мэт остановил машину на парковке, вышел и оперся о капот, на который все еще сыпались капли дождя. Джейд открыла окно. "Вернись, Мэт, ты же промокнешь." Он не пошевелился. Тогда она тоже выскочила и встала рядом с ним, прикрыв рыжие кудри капюшоном. "Твой старый друг ждал этого дня пять долгих лет," ответил Мэт наконец. «А что в этом дне такого особенного?» — удивилась Джейд. «Ты возвращаешься домой». Мэт попытался улыбнуться, но у него не получилось. «Я хотел непременно быть рядом с тобой. Как только мама сказала мне, что ты везешь близнецов в Лондон, я все побросал. Гринвич без тебя не Гринвич». Джейд ответила не сразу. Пять лет назад, получив диплом Академии, она отправилась не на выпускной бал, а прямиком на пристань, думая, что никогда не вернется. На рынке часовщиков все напоминало ей о страшных событиях, произошедших в ночь зимнего солнцестояния. а Генри. Она решила поехать туда, где он никогда не был, в Йорк. С этим городом ее не связывали тяжелые воспоминания, но грусть настигла ее даже там. Да еще какая! Вероятно, рядом с близкими друзьями ей было бы легче. «И как долго ты готов был меня ждать?» — спросила Джейд. Мэтт с улыбкой повернулся к ней, оттолкнувшись от капота. «Помнишь, как в школе ты однажды пробралась в кабинет директрисы?» «Еще бы!» — засмеялась Джейд, вытирая рукавом мокрое от дождя лицо. Мэтт кивнул. «Ты вознамерилась отыскать свои документы, потому что там могла быть информация о твоих родителях?» Джейд вздохнула. «Тебе с самого начала не очень понравился мой план. Да, мало ли что ты могла там найти. Тем не менее, я стоял на стреме у двери. И как ты думаешь, сколько я готов был там простоять? До моего возвращения? Вот именно». Мэтт запрыгнул в машину, подождал, пока Джейд тоже сядет, завел двигатель. С улыбкой откинувшись на спинку кресла, девушка нащупала часы момента море» — ее второе сердце. Все это время, пока она чувствовала себя одинокой, оно стучало особенно громко. Сейчас оно билось тихо. Джейд посмотрела из окна автомобиля в дождливую ночь. Мэтт сидел рядом. За пять с половиной лет не произошло ни одной непредвиденной остановки времени. Все было позади. Наследники времени. Носители гена времени и обладатели уникальных навыков. Принцессы. Наследники часа. Мастера оборотничества. Принцы. Наследники минуты. Мастера магии. Призраки. Наследники секунды. Мастера общения с духами Голосарий наследников времени Ниже представлены толкования слов, обозначающих реальные или вымышленные предметы и явления, которые встречаются в этой книге Арканы старшие От латинского «арканум тайна» Двадцать два козыря в колоде Таро Эти карты, в отличие от игральных, имеют символическое значение – их часто называют зеркалом души или зеркалом сознания Вера всеобщее единение против российской агрессии. Изначально тайное общество, основанное на Академии часовщиков для борьбы с Кроносом. Участники этого движения стремятся разоблачать рыцарей времени и предотвращать их преступления. Вода агатовая Магическая жидкость, используемая как питье для туманного дракона-предсказателя. Для ее приготовления кипяток переливают через голубой агат, небольшая часть которого затем измельчается в порошок и добавляется в бутылку на кончике ножа. Перед употреблением напиток необходимо хорошо взболтать, чтобы частички минерала равномерно распределились и придали воде голубой цвет. Гадание меридианное. Способ предсказания будущего, разработанный Бертой Кингсли. На занятиях по ориентированию каждой новицей третий курсник получает волшебную колоду Таро. Особенность этих карт в том, что изначально они пустые. Изображения проступают постепенно, отражают душу гадающего. Владелец колоды также может услышать шепот, поясняющий значение картинки. Доска ведьмовская «Уиджа». Доска с буквами, цифрами и несколькими словами «да», «нет», «спасибо», «конец», используемая для общения с духами. Гадающий задает вопрос и кладет руки на специальную подвижную стрелку. Из знаков, на которые она указывает, получается ответ «послание из потустороннего мира». «Дракон туманный голубой, животное предсказатель». При селенциуме изрыгает кольцообразные облака, которые в считанные секунды заполняют пространство. Питается свежими насекомыми, пьет агатовую воду. Жуткий переулок. Одна из четырех узких улиц, расходящихся от рынка часовщиков. Этот проход между старыми закопченными домами настолько тесен, что снизу кажется, будто крыши соприкасаются друг с другом. Апартаменты, сдаваемые в жутком переулке, носят мрачные названия. Змея без кожи, кошка без головы, ощипанная ворона, лис без сердца, повешенный волк, кровавая летучая мышь. Кена амфисбена. Созданная Кроносом двухголовая змея. Середина туловища этого монстра – прочно укоренена в преисподней, поэтому он не может покинуть мир мертвых, но способен далеко высовывать обе головы из теневой расселины. Считается непобедимым. Кронос смотрит его глазами и приказывает ему убить намеченную жертву. Из пасти Кены Амфисбены вылетает дымная птица. Крот вонючий рогатый. Животное предсказатель напоминает голова землекопа. Перед сельянсоумом его черные рожки испускают неприятный запах, воспринимаемый каждым человеком индивидуально. Лорнхаус. Узкое четырехэтажное здание в центре старого Эдинбурга. Из окон открывается вид на переулке шотландской столицы. Мертвый тупик. Ведущий к кладбищу переулок между пансионом «Черный лебедь» и часовой мастерской «Линокер и сыновья». Поскольку в английском языке словосочетание dead end» — буквально «мертвый конец» — называется «любой тупик», неосведомленные люди не видят в этом названии намека на связь с миром мертвых и принимают кладбищенскую ограду за обычную обветшалую стену. Как сквозь нее пройти, известно только наследникам времени. Напиток проявляющий. Снадобье изготавливаемая Мадам Пруж по запрещенному рецепту, позволяет человеку приподнять завесу сознания и увидеть вещи, которых он не пережил, но которые имеют к нему отношение. Пена с экстрактом аморфофалуса титанического – косметическое средство, помогающее при укусах чертовых игл. Все ингредиенты, входящие в его состав, имеют неприятный запах. Аморфофалус титанический – тухлого мяса, Фопсис – столбиковый, мокрый лисий шерсти. Асофетида, она же чертов навоз чеснока, шалфей мускатный, пота. Пентаграмма. Пятиконечная звезда – магический знак, символизирующий человека и стихии. Воду, землю, дух, огонь, воздух. Может служить для защиты от демонов, однако используется и в черной магии. Питон. Гальюнная фигура, охраняющая вход в архив библиотеки часовщиков. Птица дымная. Демоническое пернатое существо, изрыгаемое кены амфизбеной, чьими глазами кронос высматривает жертву. Дымная птица убивает человека, мгновенно отнимая у него все неистраченное время жизни. В случае безрезультатного нападения оставляет на земле глубокую трещину. Склепы Эдинбурга подземные комнаты и туннели, где в прошлом находили приют беднейшие жители шотландской столицы. Впоследствии стали называться городом духов и превратились в место экскурсий для любителей истории о привидениях. Тауэрский мост – одна из основных достопримечательностей Лондона. По утверждению Питера Пулькинса, обе пешеходные галереи этого моста были закрыты С 1910 по 1982 год, поскольку на них активно орудовали воры и мошенники. «Чертовых иголуколы» — гнойные сыпят укусов черных стрекоз, вылечить которую помогает пена с экстрактом аморфофалуса титанического. селенциум, остановка времени, в ходе которой в мир живых пробираются демоны.